Коренные жители Хами — потомки древних уйгуров, смешавшихся впоследствии частью с монголами, частью с выходцами Туркестана. Все они магометане, по наружности весьма напоминают наших казанских татар. Сами себя называют, по крайней мере, нам называли Таранча. От слова «тара», то есть «пашня», Таранча, следовательно, означает вообще земли пашец. Под тем же названием известны в Кульже таджики, туркестанские иранцы — выселенные сюда в прошлом столетии из Кашгара. Китайцам те же хамейцы известны под именем Чанту или Хой-Хой. Впрочем, последнее название общее для всех мусульман Китая. Национальная одежда хамейцев состоит из широкого цветного халата и особенной, надеваемой на затылок, шапки, имеющей форму митры. Эта шапка шьется из сукна или из бархата, красного или зеленого, и украшается вышивными цветами, сверху нее прикрепляется черная кисть. Подобный головной убор носят как мужчины, так и женщины. Последние вместо халата надевают длинный балахон, а поверх его кофту без рукавов. Челмы хамейцы не носят. Некоторые из них, не исключая и женщин, надевают всю вообще китайскую одежду. Мужчины бреют головы, те же, которые состоят на службе, оставляют косу, подобно китайцам. Женщины носят свои роскошные волосы, опущенными на спину и заплетенными на конце в две косы после свадьбы и в одну до нее. Замуж выходит рано, иногда лет двенадцати. По своей наружности хамейки довольно красивы. Все черноглазые, чернобровые и черноволосые, с отличными белыми зубами, роста среднего или чаще небольшого. К сожалению, они, по обычаю китаянок, нередко сильно румянят себе лицо. На улице ходят без покрывала и вообще пользуются Большую свободу от своих мужей, поведение весьма легкого. Управляются, описываемые таранчи, наследственным князем из местных хаджей. Князь этот получает от китайцев титул дзюньвана, то есть князя третьей степени. Во время нашего пребывания в Хаме правительницей была жена старого вана, погибшего, как нам сообщили, в войне с дунганами. это ванша имела 54 года от роду. Под ее ведением состояло до 8 тысяч таранчей, значительная часть которых во время Дунганской смуты разбежалась из Хами в разные города восточного Туркестана, и ныне водворяются китайцами на прежние места. До Дунганского восстания, в котором описываемые таранчи не принимали участие, число их много превосходило цифру нынешнюю. Влияние хамийских ванов на дела в Хами тогда было очень велико, но теперь вся власть находится в руках китайцев, к которым поступают и под эти таранчи, Сама же правительница получает из Пекина ежегодно 40 ямбов серебра, 4000 наших металлических рублей, на румяны, как хитро мотивирует китайцы это содержание. Не знаю, насколько то верно, но по словам нашего переводчика Абдула Юсупова, уроженца Кульжи, язык хамейских таранчей почти не отличается от говора таранчей кульжинских. Стратегическое и торговое значение хамия. По своему положению хамейский оазис весьма важен как в военном, так и в торговом отношениях. Через него пролегает главный и единственный путь сообщения из западного Китая на города Саджео и Аньси в восточный Туркестан и Джунгарию. Других путей в этом направлении нет и быть не может, так как пустыня пересекается проложенную дорогу в самом узком месте на протяжении 380 верст от Аньси до Хами. здесь собственно две параллельные дороги обе для колесной езды да и здесь путь весьма труден по совершенному почти бесплодию местности справа же и слева от него расстилаются самые дикие части гоби к востоку песчаные пустыни уходят через алашань до желтой реки к западу та же недоступная пустыня потянулась через лоб нор до верховьев таима на верблюдах можно пройти в хаме с востока из алашани через город согу и близ озера того же имени, и от северного изгиба Хуанхэ напрямик через Гоби. Но тот и другой пути весьма затруднительны для караванного движения, притом лежат в стороне от прямого сообщения внутренних провинций Китая с притяньшанскими землями. Таким образом, Хами составляет с востока, то есть со стороны Китая, ключ ко всему восточному Туркестану и землям притяньшанским. Раз этот пункт будет занят неприятелем, вся китайская армия, находящаяся к западу, будет отрезана от источников своего снабжения, то есть от собственной Китая. Для нее останется только весьма кружной и трудный северный путь через город Улясутай, но и тот, конечно, будет занят неприятелем, наступающим с севера. Трудно сказать, почему притяньшанские мусульмане, освободившись в начале 60-х годов от китайского владычества, не поняли всей важности стратегического значения хамейского оазиса и не напрягли все свои силы, чтобы утвердиться в нем, как не сделал этого и умный Якуббек Кашгарский, тем более, что из Турфана ему было уже недалеко до хаме. А между тем, доколе описываемый оазис находился бы в руках инсургентов, да то ли китайцы ничего не могли им сделать с той стороны, несмотря на свое численное превосходство. Им пришлось бы вести свою армию через Уля-Сутай, тратить многие месяцы времени и миллионы денег. Не менее важно значение у Азии и в торговом отношении. Через него направляются товары, следующие из Западного Китая в Восточный Туркестан и Джунгарию, а также идущие отсюда в Западный Китай. Этот транзит еще более усилится, если только упрочится и разовьется, согласно недавно заключенному трактату, наша торговля в застенных владениях Китая. Тогда в густонаселенных притяньшанских оазисах для нее найдется более широкое поприще, чем в пустынной Монголии. Притом весьма возможно, что путь через Хами и Су-Джеу ко внутренним провинциям Китая, как более короткий и пролегающий, кроме небольших исключений, по местностям населенным, сделается со временем важную артерией наших сухопутных сношений со срединным государством. Но для этого, прежде всего, конечно, необходимо, чтобы китайцы не на одной только бумаге, а в действительности желали вступить с нами в торговые сношения. Затем, чтобы с нашей стороны взялись за это дело люди опытные и солидные, но не аферисты, мечтающие лишь о быстрой наживе. Будущее, быть может, недалекое покажет, насколько оправдаются или поблекнут эти надежды. «Наше там пребывание». Придя в Хаме, мы разбили свой бивак в полутора верстах от города на небольшой лужайке, по которой протекал мелкий ручеек. На нем тотчас была устроена запруда, чтобы иметь возможность хотя кое-как купаться, а то сильная жара, доходившая днем до плюс 35,8 градуса по Цельсию в тени, давала сильно себя чувствовать, в особенности после прохладной, даже холодной погоды, какую мы имели еще так недавно на высокой Баркульской равнине в Тяньшане. Тотчас по приходе К нам явились китайские офицеры с приветствием от командующего войсками и военного губернатора в Хаме, титулуемого Чинцаем. К этому титулу, или правильнее Чину, китайцы прикладывали слово «дожень», то есть «большой человек». Собственное же имя хамейского Чинцая было Минчун. Как обыкновенно в Китае посланные осведомились, между прочим, о том, не имеем ли мы продажных товаров, и привезли ли подарки Чинцаю, Последний, как нам тут же сообщили, большой приятель главнокомандующего Западной армии, наместника провинции Ганьсу и всего западного края, знаменитого Цзо Цзунтана или Цзогунбо. Этот Цзо Цзунтан уже несколько лет жил в Суджео и оттуда прежде руководил военными операциями против магометанских инсургентов, а по усмирении мятежа заправлял верной ему страной. Вместе с тем нам сказали, что Чинцай очень желает поскорее меня видеть». но, как и прежде, не объясняли, для какой именно цели. Так эта цель осталась неразъясненной впоследствии. По-моему, желание скорого свидания обусловливалось просто любопытством, а затем нетерпением получить подарки, без которых нигде невозможно отделаться в Азии. Хамийский же Цинцай Даджэнь был так же жаден на эти подарки, как и все вообще китайские сановники. Впрочем, этот Чинцай оказался наилучшим из всех когда-либо виденных мной китайских генералов, Был внимателен, вежлив и немало расспрашивал о Европе, хотя, конечно, эти расспросы имели самый ребяческий характер. Ласковому же с нами обращению хамейского начальника, вероятно, немало способствовало ходатайству на этот счет в пекинском Цзунлиямыне, Палате внешних сношений, со стороны нашей дипломатической миссии в Пекине, заведовавшей в то время, которую Каяндер во все продолжение настоящего нашего путешествия горячо ратовал перед китайским правительством Туэн. о возможных облегчениях трудностей нашего пути. В Хаме же мне было передано письмо от уважаемого Каяндера, посланное им сюда еще в 1877 году и дожидавшееся меня более года, так как в конце 1877 года я принужден был по болезни вернуться из Гучьяна и не дошел до Хаме. Перед вечером того же дня, когда мы пришли в Хаме, я отправился верхом в город в сопровождении переводчика и двух казаков, с визитом к Чинцаю. Встреча была довольно парадная. Во дворе губернаторского дома стояли несколько десятков солдат со знаменами. Чинцай вышел на крыльцо своей фанзы и пригласил в приемную,